Кроме того, песня служит сигналом, что участок занят. Соловьи никогда не гнездятся близко друг от друга, группами, а только попарно. Каждая пара, выбрав наиболее подходящий участок для гнездовья в густых кустарниках, в лесах, парках, садах, оврагах и речных уремах, устраивает себе простенькое гнездо. Обычно соловей строит гнездо на земле, или низко, на ветках в густых кустах. Оно почти незаметно среди опавших и погуревших листьев и сухой травы. И яйца соловья под цвет гнезда, темно-коричневые или однотонно бурые, очень мало заметные на общем фоне. Во время откладывания и насиживания яиц соловей продолжает свои песни. Но уже не так энергично и часто, ведь ему приходится помогать самке, Днем, если самка слетает с гнезда, ее заменяет самец. А позже, когда выклюнутся птенцы, у родителей появляется новая забота — выкармливать их. Соловей-самец — заботливый отец, и тут уж ему вовсе не до песен. Соловей — не только выдающийся певец, но и большой труженик. Целыми днями он бдительно охраняет леса и сады от вредителей. Изучение показало, что основная пища соловья — гусеницы, личинки и взрослые насекомые, связанные с нижним ярусом леса и подстилкой. Там разыскивает и ловит соловей свою добычу на нижних ветвях кустарников, в траве, на земле. Соловей стребляет гусениц непарного шелкопряда и совок, листоверток, пяденец, различных жуков, мух, кузнечиков, кобылок. цикадок, клопов, пилильщиков и даже мелких моллюсков. Попадаются мыстрикозы, пауки, муравьи, но процент полезных видов обычно невысокий. В период выкармливания птенцов соловей уничтожает много гусениц вредных бабочек, слепней, мух и их личинок. Мухи составляют до 35% корма птенцов. Крупную добычу соловей предварительно обрабатывает. обрывает ноги и крылья, разминает и дает птенцам, обильно смочив слюной. Обычно он находится поблизости, не дальше 80 метров от своего гнезда. В открытом пространстве он собирает добычу редко и мало, поэтому бабочки в пищу соловья попадают только случайно. В отдельных местах, где в зоне гнездовья в массе появляются вредные насекомые, соловьи питаются преимущественно ими, и значительной степени очищает от них свою территорию. За все это мы должны беречь нашего чудесного певца-труженика. Ласточки, стихи и перелеты Теплым июльским вечером мы сидели на террасе большого дома-конторы в совхозе Грузский, неподалеку от Макеевки, и наблюдали за гнездом деревенской ласточки. Гнездо... было прилеплено под односкатной крышей террасы, под средним брусом, над самой электрической лампочкой. Ласточки выкармливали птенцов. Почти каждую минуту к гнезду подлетала одна из ласточек и, отдав корм птенцам, стремительно улетала за добычей. Комарами, мошками, бабочками, которые тысячами роились в этот тихий вечер, между деревьями красивого парка и сада у самого дома. По временам у из гнезда птички можно было заметить в клюве какой-то беловатый пакетик. Это родители уносили помет. Лед насекомых был очень большой, и ласточки усиленно кормили своих детей. Если одна слишком долго задерживалась в гнезде, то другая, уже прилетевшая с кормом, присаживалась на провисший под крышей электрический провод и ждала. И как только первая улетала, в гнезде появлялась вторая. На людей ласточки не обращали внимания. Ну вот на террасу забрел маленький, темно-тигристый масти котенок. Это был приблудный сирота, временами жалобно мяукавший. Меньше всего его интересовало гнездо ласточек, до которого никакой кот не смогу добраться. Заметив котенка, Ласточки заволновались, с громким криком закружились над ним, то налетая на него, то взмывая вверх. О кормлении детей не было и речи. В минуты опасности пищевые рефлексы у животных